Глава 14. В Пулково, возле моего семейного ангара, нас поджидал пузатый пожарный дирижабль. Такие применялись для патрулирования городов и тушения высотных зданий. Конкретно данный экземпляр был небольшим патрульным. «Это наш транспорт?» спросила Катя, когда я направился к красному летательному аппарату. «Угу», — ответил я. «Но он же пожарный?» «А ты как хотела, чтобы по городу летали дроны и дирижабли с крупной надписью «Тайная канцелярия» на борту?» «И какая она после этого будет тайная?» «Заходи». Я подал Кате руку, помогая ей забраться на откинувшийся от дирижабля трап с алюминиевыми ступенями. Казалось бы, внутри нас должен был ожидать спартанский интерьер, но служащие канцелярии ценили комфорт. Даже перед наблюдательным постом, снабженным кучей мониторов и системой распознавания лиц и транспорта, стоял удобный пухлый диван. Мы же расположились на креслах с высокими спинками, находившихся возле иллюминатора. Штаб-квартира тайной канцелярии была, наверное, самым необычным заведением столицы. Хотя бы потому, что с момента постройки она ни разу не касалась своим фундаментом земли. Да-да, благодаря могучим лопастям двигателей, вращающимся круглосуточно, штаб-квартира висела над землей на 100 метровой высоте. Штурмовать ее, как и незаметно просочиться внутрь, было невозможно. Любое летательное средство, будь оно пилотируемое или автоматизированное, при подлете без разрешения сбивалось моментально. Комплексы ПВО отрабатывали как земли, так и со стен самого здания. Для того, чтобы обломки упавших потенциальных диверсантов не повредили городскую застройку и для усложнения проникновения на один из самых охраняемых объектов в Империи, Штаб-квартира тайной канцелярии была размещена прямо над водами Финского залива. У нашего дирижабля разрешение на стыковку было. Еще в городе он, благодаря электронной краске, поменял свой цвет с красного на нейтрально-серый. Но даже имея полный доступ, наш дирижабль садился на крышу под прицелом следящих за ним турелей. «Серьезно тут у них все?» Поежилась Катя, смотря в иллюминаторы, видя нацеленные на нас стволы. Это еще не серьезно, это, так сказать, только внешняя линия обороны. Внутри все гораздо серьезнее. Мне уже доводилось бывать у дяди в гостях, поэтому я знал, что нас просветят десять раз ног до головы, пока проводят в кабинет к главе канцелярии. То, что мы с ним родственники, не давало мне никаких привилегий. В кабинет дяди нас сопровождали два вооруженных пристава, облаченных в боевую броню. И если бы я начал творить какую-нибудь дичь, меня бы пристрелили на месте, глазом не моргнув. Кабинет дяди с порога давил на психику посетителей. Огромный двухглавый орел, выполненный в серо-черных тонах, нависал над дядиным рабочим столом и намекал, что он все видит, и острые когти на его лапах всегда готовы сцапать любую гадину, замыслившую против Российской империи что-то недоброе. Рабочий стол дяди находился в тени орла, и если он откидывался на спинку, его вообще было не разглядеть. Но меня-то он вышел встречать с распростертыми объятиями. Племянник, как-никак, причем любимый. «Присаживайтесь», — дядя махнул рукой на приставную столешницу. «И давайте уже новости выкладывайте». Леонид Анатольевич Орлов на своем веку повидал многое. Если рассказать все его подвиги, то Кате бы на всю жизнь хватило информации для написания статей. Но тайная канцелярия недаром была тайной. Имя дяди в прессе фигурировало редко и в основном сопровождалось какой-нибудь скучной информацией. Однако даже дядю проняла после моего рассказа о намеревавшемся вломиться в наш мир князе тьмы. «Что-нибудь еще?» — твоя Нила сообщила. Спросил он, когда я выложил всю информацию. «Нет. Она и сама многого не понимает». «Но информация о том, что в источниках размещены...» эм, «Некие существа из параллельного мира». Дядя всегда был предельно корректен в формулировках. «Верная». Я могу судить об этом только со слов Нилы. Чтобы их опровергнуть или подтвердить, нужны исследования. Меня удивил тот факт, что дядя, как один из высших сановников империи, был не в курсе тонкостей производства НИЭ. Эта тайна охранялась строже, чем я мог себе представить. Я так понял, эти исследования уже идут полным ходом на практике. Ведь кто-то смог засунуть бесов Степанова. Дядя всегда умел уловить самую суть проблемы. Да еще и без взрыва. Решено, мы это дело передадим нашей криминалистической службе». «А почему не ученым?» — спросила у дяди Катя. «Криминалисты же не совсем тот профиль». Не совсем, но в Академию наук, учитывая количество грифов секретно и сверхсекретно, на любой заклепке от не, мы обратиться не можем. Проведем собственное расследование, а там уже решим, что делать дальше. Разработкой и поиском Зубровой займутся мои следователи. Почему? Потому что они его потянут. «Искать человека — работа для них привычная, а вот искать демона...» «Какого демона?» «Сегодня произошел еще один взрыв в и, учитывая то, что ты мне сейчас рассказал, я предполагаю, что во время этого взрыва из источника смог выбраться демон». Слова дяди мне как обухом по голове врезали. «Неужели рак-то начал осуществлять свой план?» — ужаснулась Нила. «Вот вы мне это и расскажите». ЧП произошло в Нижнем Тагиле, на шестом производственном комплексе, занимающемся выпуском рысаков, — сообщил нам дядя. Я совсем недавно любовался на парад из таких машин и думал, что может противостоять их скорости, огневой мощи и натиску. И вот тебе ответ. Диверсия. Самое неприятное состояло в том, что на производстве такого типа могли находиться несколько десятков НИЭ. Если бы они рванули все вместе, то, во-первых... Разрушения в Нижнем Тагиле были бы катастрофические, а во-вторых, на свободу вырвалась целая орава демонов. «Разрушения серьезные?» — спросил я у Леонида. «Сборочный цех снесло подчистую, но могло быть и хуже. Им там повезло, что взорвался один источник». Спасатели свою работу закончили, твои коллеги из жандармерии сейчас на месте и ведут расследование. А вы туда отправитесь после них, когда останется только отцепление из полиции». «Отправимся?» — удивилась Катя. «Да, отправитесь. С этой минуты можете считать себя спецкомандой по борьбе с демоническими сущностями», — улыбнулся в ответ дядя. «Всю жизнь мечтала работать экзорцистом при тайной канцелярии». Произнося это, Катя не выглядела особо счастливой. «Ну вот, сударыня, считайте, что ваша мечта исполнилась. А сейчас прошу вас подождать в приемной. Нам с племянником надо кое-что обсудить». «Вы же только что сказали, что мы команда, а у вас уже появились какие-то секреты приторно надула губки девушка. «Никаких секретов», — успокоил ее Леонид. «Обычные семейные дела. Уверяю вас, вам будет скучно слушать о здоровье моей жены или о том, какие мази прописали Никитиному отцу от болезней в коленях». Катя всем своим видом дала понять, что не верит тому, что мы с дядей собираемся обсуждать лекарственные препараты. Но из кабинета вышло таки. Теперь по Шуйским. Разрабатываем Зуброву. Других активностей пока не предпринимаем. Пока у нас есть только неподтвержденные ничем подозрения, да и Зуброву мог нанять кто угодно. Они меня на выходные пригласили. Вот и поезжай. Попробуй. По их отношению к тебе понять, затевают они против нас что-то или нет. Веди себя как обычно. Более того, можешь из-за ленкой приударить. Приударить. Оказать знаки внимания. Я же видел на приеме у твоего отца, как она на тебя смотрит. Воспользуйся, совмести приятное с полезным. Распрашивать не пытайся, следи за ними за счет чутья. Дядя поучал меня, будто я был прыщавым юношей, но я его не перебивал. Леонид Анатольевич любил менторствовать. Так зачем же лишать его удовольствия? Мы в Тагил отправляемся? Нет. Там еще твои пока резвятся. Поступим так. Сейчас идешь к нашему старшему криминалисту. Она возглавит исследование по вашим демонам. Она. У меня профессия криминалиста с женщиной почему-то ассоциировалась слабо. Она, она. Не переживай, она специалист классный и разносторонний. Вас к ней проводят. Если приемная дядя располагалась на верхнем этаже, то лаборатории криминалистов были наоборот на нижних. Причем их от лифтов отделяла зона с повышенной безопасностью. В переходе дежурили пять вооруженных приставов и две тяжело бронированных роботизированных платформы, похожие на пауков. Они прикрывали толстенную бронированную дверь. Я ожидал увидеть за ней лабораторию, напичканную современнейшим оборудованием. Но мы оказались в небольшом прокуренном кабинете что для казенного учреждения было нонсенсом. Хочешь курить табак? Делай это у себя дома и не трави коллег. — Это ты, что ли, Ленин-племянник? — вместо приветствия произнесла пожилая дама с короткой седой прической. В руке она держала зажженную папиросу. — Ну, если выбирать из двух вариантов. Я оглядел себя и Катю. «То, наверное, это я». «Шутник». «Ага». Тетка затушила папиросу в пепельнице. «Гляжу, Ваня вас уже приодеть успел». Судя по тому, как по понебратски она называла мастера из ателье и дядю, можно было заключить, что она в тайной канцелярии давно и занимала в ее иерархии далеко не последнее место. Прежде чем мы успели ответить, она продолжила. Вообще, психиатрия не мой конек. Но Леня был настойчив в своих просьбах, поэтому я согласна вас осмотреть. Значит, ты, ее указательный палец остановился на мне, считаешь, что у тебя в голове поселился какой-то там черт. «Демон!» Нили не понравилось, что ее обозвали нишей адской нечистью. «Что-то типа того. Я пока не стал уточнять детали. Было понятно, что седая тетка считает, что у меня проблемы с головой». «Угу». Кивнула она и перевела взгляд на Катю. «А тебе, кажется, что ты видишь чертей, которые живут в людях?» Да. Я правда вижу. Точнее говоря, они живут в людях на самом деле. Кате не понравилось, что ее сравнивают с умалишенной. «Ты же не в переносном значении говоришь, что у нас у каждого внутри живет демон, преодолев которого мы станем лучше», — уточнила тетка. Было заметно, что общение с нами ей радости не доставляло. Дядя попросил разобраться, она разбирается. Но без огонька и энтузиазма. Я решил ее немного замотивировать. «Нилочка, твой выход», — вежливо попросил я Димонессу. «Какую демонстрацию выбираешь? Легкую или сжечь тут все дотла вместе с этой вредной бабой?» «То есть?» «Сейчас ты общаешься со своим этим чертом?» — спросила криминалист. «Легкую версию демонстрации, пожалуйста, сжигать ничего не надо. Я ее проигнорировал». «Жуть, как интересно!» — произнесла криминалист. На лице у нее, конечно же, не было ни капли интереса. Она, наверное, ожидала, что я закружусь на месте юлой, завою волком или закачу глаза и начну за могильным голосом вещать древнее пророчество. Тетка достала из пачки папиросу и взяла со стола зажигалку. — Вытяни в ее сторону руку, — попросила Димонеса. На этот раз она не стала прятать свою силу, ведь она убедилась, что, по крайней мере, на данном этапе в дурдом нас никто не собирается укатывать. Более того, дядя решил сформировать из нас команду по борьбе с нелегально проникающими у наш мир демонами. Что Ниле было на руку? Насколько я смог понять, Ракту и ее связывала взаимная ненависть, и демонеси было выгодно чтобы ни один эмиссар ее врага на земле не смог закрепиться. — Вот так, нормально? — я направил ладонь в сторону криминалиста. — Пойдет, — ответила Нила. — Дай догадаюсь, сейчас из твоей руки вылетит птичка. Тетка щелкнула клавишей зажигалки и на ней заплясал огонек пламени. Из моей ладони вылетела... Конечно же, не птичка, а сгусток энергии, небольшой, размером с горошину. Он угодил в кисть криминалиста. Огонек зажигалки мгновенно погас, саладони и рукав халата женщины покрылись тонким слоем изморози. За моей спиной ойкнула Катя. Девушка еще не привыкла к виду демона, который проявляется в виде ауры во время своей активизации. Папироса выпала изо рта криминалиста. Она потрясла рукой. На ее стол посыпались кристаллики иния. «Это... это... это что?» «Проявление демонических сил. Очень мягкое проявление. При желании Нила смогла бы опустошить источники энергии во всем здании», ответил я они... они существуют?» «Еще как?» «Зарегистрировано как минимум два случая». «А где второй?» «Второй зарегистрирован посмертно, но мы полагаем, что будут новые одержимые. Поэтому, прежде всего остального, нам нужно научиться обнаруживать демона внутри носителей» дальше выработать методы борьбы с ними, и, если возможно, способы нейтрализации демонических сил. Пока вы можете использовать меня в качестве подопытного кролика. «Эй, я своего согласия не давала!» — негодовала Нила. Криминалист снова взяла в губы папиросу, подкурила ее и выпустила в потолок большое облако дыма. Резко встала, подошла ко мне и протянула руку. «Роза Тимофеевна. Никита Орлов». Рукопожатие у Розы Тимофеевны было крепким под стать ей самой. Криминалист в тайной канцелярии была невысокой, но плотно сбитой. «Катя», — представилась моя попучица. «И ты видишь черта». Нила предпочитает, чтобы ее называли архидемоном, поправил я Розу Тимофеевну, ну или демонессой. Если назвать ее бесом или чертом, она обижается. Не надо путать обиду с чистым праведным гневом. Ну, значит, не будем ее обижать, без крайней надобности, заключила криминалист. Я продолжил представлять Димонесу. Полный титул ее звучит как Нила Агни, королева теневых лезвий и повелительница морозного пламени. В ее мире демоны это некая разумная форма, бесы же, что-то вроде животных и слуг. В ее мире она не отсюда. Нет, она из места, которое называется Нижний мир. «Паталолока», — снова поправила меня Нила. На их языке это звучит как «паталолока», и они как-то умудрились прорубить к нам портал. Я кратко пересказал все, что узнал про «паталолока» и ее обитателей Розе Тимофеевне. Мой рассказ изредка прерывался ее восклицаниями в духе «немыслимо», «Невероятно, и вот это да!» Когда я дошел до описания Тунгусской катастрофы, Роза Тимофеевна торжествующе произнесла «Я так и знала. Всегда хотела туда отправиться с частной экспедицией, но географическое общество мне неизменно отказывало». — Ну, это и не мудрено, учитывая тот факт, что там сейчас сосредоточено производство НИЭ, в которое помещают добытых из разлома чертей. — Ой, прости, Нила. демонов вы бесов. — Как-то так, но учтите, эта информация пока не подтверждена и имеет наивысший уровень секретности. — Да к чертовой матери этот уровень! Меня сейчас, знаете, что беспокоит? Что же, поинтересовалась Катя. Я, как закоренелая материалистка, в церковь не ходила, а ад, оказывается, существует. Нила говорит, что чисто технически ее мир адом не является, и ты веришь демону, пришедшему к нам из ада тяжело вздохнула криминалист. Но вдруг в ее голосе проблеснула надежда. — Слушай, если гиена огненная на самом деле существует, то... с раем как? Ты у нее не спрашивал? Есть ли некий верхний мир? — Нет, — признался я. Нам слегка не до того было. — Эх, Молодежь, молодежь, совсем будущим не интересуйтесь. Жить торопитесь, не думая, если там что-то за порогом. Так спроси ее сейчас. Повторять вопрос Нили не, не пришлось, она и так замечательно слышала нашу беседу. Я не буду говорить на эту тему, категорично произнесла она. «Она отказывается это обсуждать», — передал я ответ демона Розе Тимофеевне. «Демон не хочет говорить о рае». «Ах, значит, точно существует». «Ладно, давайте пока дела земные решать».